Глава 28 восьмая. Диана. Четыре месяца спустя. Я смотрела на свое отражение и пыталась разобраться в тех чувствах и эмоциях, что бурлили внутри. Второй раз за этот год я надела свадебное платье. В этот раз оно было куда скромнее, несмотря на статус моего новоиспеченного жениха. Невеста должна быть в минималистичном наряде, дабы будущий супруг мог быть уверен в том, что она с ним не корысти ради. Одна из традиций Ашора, которую королевская семья чтит до сих пор. Белоснежная ткань струилась по телу, спадая на пол идеальными складками. Плечи и руки скрыты, как и грудь. Волосы собраны в аккуратный пучок на затылке. Лицо покрыто фатой, которая скрывает черты лица. Единственным украшением мне сегодня служила тонкая жемчужная нить на шее. А так и не скажешь, что замуж выхожу за короля. но ну, ничего, на коронации отыграюсь. Там будущая королева сама себе вправе выбрать наряд. хана молча, не проронив ни единого слова, отвела меня к высоким двустворчатым дверям молитвенного зала. Церемония должна была пройти там. Сдержанно кивнув, она удалилась в свои покои. Сестры алтан на празднование приглашены не были. Бедные девушки по сей день расплачивались за поступок отца. Я переминалась с ноги на ногу, пытаясь унять нервную дрожь. Церемония была отрепетирована мной до мельчайших деталей. Волнение давало о себе знать совершенно по другой причине. Живот Луизы рос не по дням, а по часам. Она ежедневно заглядывала в покои короля. Ребенок в ее утробе был сыном Тейлора. Я узнала об этом за три месяца до свадьбы. К моему удивлению, Кара не стала уговаривать сына жениться на дочери Клиффона. Да и сама девушка, казалось бы, не стремилась стать законной супругой короля. Но это не отменяло того, что в случае рождения мальчика тот становился прямым наследником престола. Исключением могло послужить лишь отсутствие в нем дара. И если учесть, что оба родителя были одарены стихиями, то такое произойти не могло. Всем своим нутром я чувствовала, что Кайра вот-вот пойдет в наступление, свадьба лишь частью коварного плана. Радовало лишь то, что за это время мы с Тейлором успели сблизиться. И я убедилась в искренности его чувств. Зазвучала музыка, и двери передо мной распахнулись. Я робко, опустив голову, прошла между собравшимися гостями. Все они одарены магией стихии, ни одной пустышки в зале. Разве что я. В горле пересохло, внутренности свернулись тугой узел. Не хватало еще рухнуть у алтаря. Если это повторится снова, я точно поверю в существование венца безбрачия. К счастью, ничего подобного не случилось. Я покорно заняла место подаркой, отведённой мне. Служитель молитвенного зала принялся восхвалять стихи и затем короля. Я же всё это время была вынуждена рассматривать подол своего длинного платья и выглядывающий под него носки туфель. Вот такая странная традиция. Пока не стала женой, стой себе смирно, глаз не смей поднять. В то время как все гости изучают тебя вдоль и поперёк. Эхо, говорят, зал для церемонии украсили красиво. Вот бы посмотреть. Но, увы, я могла убедиться лишь в том, что каменный пол действительно вычищен до блеска. Далее клятва, которую я должна была дать, даже не взглянув в глаза своему будущему мужу. Что за порядки? И последнее. Напутственная молитва стихиям, которые отныне будут оберегать супругов от всех бед и невзгод. Только после нее жених может снять с лица девушки фату и сжечь ее над жертвенным огнем. Этот ритуал нужен для того, чтобы церемония бракосочетания была первой и последней. И Единственной, по крайней мере для невесты. Таков закон Ашора. Наконец-то служитель смолк. Сейчас меня снимут эту злополучную ткань, и король, благословив свою избранницу, скрипит союз страстным поцелуем. Пожалуй, эта часть церемонии можно назвать самой увлекательной. Внезапно меня оглушил душераздирающий крик, который заставил поднять голову, невзирая на все традиции и обычаи. И не надо на меня так презрительно смотреть. Нарушать тишину молитвенного зала тоже вроде как не положено. Я встретила взглядом с источником истошного вопля – Луиза. Она стояла в первом ряду по правую руку от Ее Величества. Одной рукой она судорожно цеплялась за складки платья Кайры, другой придерживала огромный живот. «Кажется, началось!» – крикнула она и устремила взгляд на Тейлора, моего Тейлора. Тот незамедлительно спустился с постамента, на котором была установлена арка, и подхватил под руки несчастную. Через минуту зал опустел. Люди кинулись в рассыпную, освобождая дорогу к королю его, будущему ребенку, который изволил родиться во время церемонии бракосочетания. И я подняла влажные от подступающих слез глаза к потолку, Живые ароматные цветы спускались вниз, обвивая колонны по периметру помещения. И правда красиво. Вот только почему сердцу так неспокойно? Почему на щеках мокрые дорожки от слез? Нет, со мной точно не все ладно. Что не свадьба, то происшествие. Быть может, я вообще зря согласилась? Тейлор словно хрустальную вазу вывел из молитвенного зала дочь Клиффона. У дверей даже на руки подхватил, оставив меня совершенно одну сгорать от обиды и ревности. Ни взгляда, ни прикосновения, ни обнадеживающего напутствия. До меня сейчас никому не было дела. Подумаешь, невеста короля, там вот-вот родится долгожданный наследник, которого будут тщательно готовить к восхождению на трон. Впрочем, Луиза могла носить под сердцем и девочку, это немного успокаивало. «Да благословят вас стихии, да и роди она, Хейлиш!» Бросил через плечо пожилой служитель зала, который уже было собирался покинуть зал. «Что вы сказали?» – переспросила я, устремив на него растерянный взгляд. Он тяжело вздохнул и утопнулся одними уголками губ. «Браки заключаются стихиями Дейра. Ваш союз они благословили», – сказал он, указав на большой круглый каменный постамент. Все это время он находился у меня за спиной, поэтому я не обратила на него никакого внимания. Поймав мой ничего не понимающий взгляд, служитель качнул головой. «Это священный огонь». Раз он зажёгся, значит, отныне вы муж и жена. Такова воля стихий. Зажёгся? Сам?» – уточнила я, глядя на тянущиеся вверх языки пламени. Служитель ничего не ответил, лишь подошёл ко мне и аккуратно снял фату, покрывающую голову. Покрутив её в руках, он положил ткань на постамент. Огонь тут же принялся облизывать свою добычу, словно пробу её на вкус. Судя по всему, угощение ему понравилось. «Вступайте в свой покой, Дейра!» Наконец, произнес старик, который все это время, словно завороженный, наблюдал за тем, как пота превращается в тлен. Вам следует набираться сил. Ханна. Обессиленная Луиза лежала на кровати. Его величество король стоял чуть поодаль, скрестив руки на груди, взирая на девушку недовольным взглядом. Мальчик родился раньше срока, он был слаб, по поветуха виновата потупила глаза. «Не знаю, доживет ли он до рассвета, Ваше Величество», – прошептала она, опустив голову. «Прочь отсюда!» – громкий голос заставил меня вздрогнуть. Поветуха, не заставляя себя ждать, скрылась в коридоре. И я взглянула на младенца. Маленький, худенький, так и не скажешь, что он угроза для нас. В первую очередь для сестры. Свадьба Дейры Дианы не страшила, так как появление на свет наследника – Даже если Руна родит королю дюжину принцев, пока жив сын Луизы, у них не будет никаких шансов. Его Величество, не обращая никакого внимания на слезы и мольбы Луизы, обращенные к стихиям, подошел к новорожденному. Он долго всматривался в личико ребенка, а после обратился ко мне. «Заберите его, Ханна. Если вы Дейра, Луиза…» Обратился он уже к раскрасневшейся девушке, которая выглядела сейчас не столь очаровательно, как прежде. «Не смогли уберечь законного наследника королевства Шор, нося его под сердцем, то в руки его вам я точно не позволю взять». Луиза побледнела, уголки ее рта поползли вниз. Она замотала головой стороны в сторону, не в силах вымолвить ни слова. «Боюсь, ее величество королева-мать этого не одобрит», сказала я, покорно опустив голову перед убийцей моего отца. Король сверкнул глазами, он словно коршун навис надо мной. «Тейлор, не отнимай его, пожалуйста!» – взмолилась девушка, заламывая руки от бессилия. «Ваше Величество, Луиза! Для вас я Ваше Величество!» Прижав к груди новорожденного, я вышла в коридор. Сердце в груди отсчитывало удар за ударом в такт моим шагам. Я направлялась в покой королевы. Она пожелала взглянуть на внука. Пустой, петляющий коридор казался бесконечным. Я опустила глаза, чтобы взглянуть на беззащитное существо – Его жизнь в моих руках. Если сейчас я отниму ее, то путь к сердцу короля снова будет свободен. Впрочем, до его сердца лично мне нет никакого дела. Она может по-прежнему принадлежать Диане. Семья Его Величества способна дать нам гораздо больше. Время шло, а я все никак не могла решиться на отчаянный шаг. Как оказалось, отнять чужую жизнь собственными руками не так-то просто. Пускай этот кто-то даже не успел вкусить ее по-настоящему. «Ханна?» Голос резкий настойчивый вырвал меня из оцепенения. «Чего ты ждешь?» «Амалия. Девушка, которая хранит в себе тысячи загадок. Красивая, властная, но в то же время пугающая до дрожи. Никогда не догадаешься, что скрывается за ее очаровательной улыбкой, холодным, словно лед, взглядом. Слуги поговаривали о том, что она влюблена в Дейсона, в своего младшего брата. Впрочем, я в это не верила. Ее сердце – камень, которому незнакомо это чувство». Спешно я вошла в покой королевы, просторные светлые, Не то, что наша с Руной комнатушка одна на двоих. «Слишком мал!» – покачала головой королева-мать. «Если этот ребенок выживет, я воспитаю из него будущего короля Ашора», – сказала она. «Что будем делать с Луизой?» – поинтересовалась Амалия, одарив новорожденного безразличным взглядом. «Отправим на восточную границу. Ей сейчас нужен покой свежий воздух. «В старом замке она сможет оправиться после родов». «Думаю, Дейру Клиффону это вряд ли понравится», ответила девушка, перекинув через плечо копну светлых голубых волос. «Ему придется», повысила голос Кайра. «Сейнар не дурак. Ради того, чтобы внук зашел на трон, он сделает все, что от него потребуется. Луиза не должна мешать и путаться у нас под ногами». Я уже было подумала, что женщины позабыли обо мне и хотела незаметно улизнуть из комнаты, но королева жестом позвала меня к себе. «Ты, девочка, для того, чтобы мы одержали победу в этой затянувшейся игре, должна сделать свой ход», произнесла ее величество королева-мать, глядя на меня, и в ее глазах заплясали пугающие искорки.